Величка решил, и не без оснований, что завершит операцию самостоятельно. Затем рявкнул Самсону: «Подъем! Прикрываешь!» И выскочил из тазика. Через несколько секунд опытный охотник обходил свою жертву со стороны направления движения путника к намеченной цели. Алексей сначала не обратил внимания на мелькнувшую рядом фигуру. Зачем отвлекаться? Обладая великолепным слухом, дарованным с детства, Он что-то напевал и никуда не торопился. Когда ситуация стала критической, и выразилось это втянущееся к путешественнику в огромных граблях, последовал столь же критический ответ. Величко поймал воздух. Боевой офицер, который никогда не промахивался и ничего в жизни не боялся, схватил пустоту. Алексей стоял в паре метров от него и спокойно смотрел в глаза. «Счастливый такой!» «Пока опустим детали вышеописанного происшествия, замнем для ясности. Может, нам просто показалось, и Величко еще не проснулся? Это не имеет значения!» Самсонов, стоя рядом с машиной, непонимающими сонными глазами наблюдал, как ошарашенный Величко о чем-то разговаривал с клиентом. Потом... Пара вместе направилась к стоящей неподалеку, оживленной к тому времени, дребезжащей повозке. Клиент ничего не говорил, не сопротивлялся, а спокойно сел назад, для начала запихнув в салон свою ношу, затем захлопнул дверь. «Что ты видел?» – пробубнил неожиданно нервным голосом величка. «Ничего. А что я должен был увидеть?» «Мало ли, я просто...» «А ты сам чего?» Тоже бубнил еще сонный, сонный Самсон Да хрен его знает Все как в тумане Не выспался Скоро четверо суток как торчим Что делаем, Саш? Величко находился в раздумьях Пытаясь собрать в кучу последние события Спустя полминуты Очнувшись Уже более уверенным тоном Оперативник подытожил Клиент у нас Задание выполнено «Остальные детали?» «Как скажешь», — согласился Самсон, затем предложил. «Давай я поведу». «Да-да», — задумчиво произнес Величко, — «чертовщина какая-то». «А он не убежит по дороге? Может, пристегнем?» «Не убежит», — заявил задумчивый капитан и добавил. «Че вообще происходит?» Ни не понимаю. Самсонов ничего не стал комментировать. Посадил снова вдруг остолбеневшего командира группы на переднее сиденье и закрыл за ним дверь. Перегрелся, наверное. И тазик с синим мерцающим ведерком на крыше стремительно полетел домой, распугивая противным спецсигналом попадающиеся ему на пути дорогие тачки и людей на пешеходных переходах. Величко всю дорогу с кем-то разговаривал. Но ничего полезного из диалога задержанный так и не услышал. Разум анализировал ситуацию. Проверяя многочисленные базы данных за недавний период. Может я что-то упустил? Брать меня не за что. Полицейский ничего конкретного не знает, кроме приказов и фамилий с именами. Данные добавлены в базу. Здесь знакомых нет и не было никогда. Выхожу крайне редко. События вроде чистые. Кому я помешал? Наверное, из прошлого. Прошедшее слишком большое поле для анализа. Энергию надо беречь. И так пошли незапланированные затраты. Скоро все выяснится. Функции анализа отключились. Тем временем, шайтан Арба благополучно домчалась до отдела. Когда полицейские вылезли из машины, Алексей уже стоял около крыльца со своим деревянным спутником и ждал конвоиров. Нет-нет, повозка у крыльца и остановилась, никакой мистики. Просто полицейские слишком устали и все делали неторопливо. Я сам промычал величко своему напарнику. Отгони машину, добро, и стальной конструктор уехал в Меж тем... Троица поднялась по ступеням. Ведь три же объекта. Зайдя вовнутрь, капитан попросил у Алексея стул. Я... это... потом... короче... Опер безуспешно попытался сформулировать мысль, никак не получалось. Конечно. Узник расстался со своим новым приятелем. Прости меня, стул. Домашний брат, похоже, так и останется без пары. Или не останется. Величко поволок обнову в дежурку. «Слышь, Бутыркин, за мной будет!» «Когда заберешь?» – вяло поинтересовался молоденький лейтенант. «Не знаю». «Поставь в угол и смотри, я не забуду». Опер поглядел на Алексея. «Мне надо задержанного определить». «Какие проблемы? Куда его?» Коряга сказал в пыточную. Величка еще раз посмотрел на Алексея, ему все время казалось, что тот сейчас вдруг испарится. Но арестант спокойно стоял с ничего не выражающей маской на лице. Полицейский не понимал, что интрига является единственным способом разнообразить существование. Не для всех, естественно, для нашего героя. Поэтому Алексей предпочитал почти никуда не лезть и ничего заранее не просчитывать. Жизнь просто неинтересной становится а энергии уходит Уууу. Не один ядерный реактор под боком должен быть и оператор соответствующий объемом. но про расчеты и возможности позже